На следующий день ранним утром они приехали в Котбек. Зной становился все удушливее. Река была подернута искрящейся дымкой. Антуан отнес чемоданы в маленькую гостиницу, где можно было нанять лошадей. Экипаж подали задолго до назначенного времени, и он остановился под окном, у которого они завтракали. Рошель торопливо доела десерт. Сама уложила вещи в откидной верх экипажа, подробно объяснила кучеру, какой дорогой ехать, и весело вскочила в ветхую коляску. По мере того, как они приближались к печальной цели их поездки, она заметно оживала. Дорога привела ее в восторг. Она узнавала все подъемы и спуски, все придорожные кресты, все площади в деревнях. Все ее удивляло. Можно было подумать, что дальше парижских пригородов Она нигде не бывал Нет, ты полюбуйся. Какие курицы! А это параличная старуха, которая жарится на солнце. А ворота с камнем на веревке для противовеса. Какие они тут отсталые! Вот видишь, я же тебе говорила, настоящая глушь. Когда она завидела крыши домов, разбросанных в долине вокруг маленькой гела гелорозьерской церкви, Она встала в коляске во весь рост, и лицо ее просияло так, словно она вернулась в родные края. Кладбище налево, далеко от села. Вот за теми полями. Погоди, сейчас увидишь. — По деревне поедете рысью, — сказала она кучеру, когда коляска поравнялась с первыми домами Гелла Розьера. Сквозь яблони сверкали белые с черными полосами фасады, укрывшиеся в глубине заросших травой дворов и увенчанные соломенными кровлями. Ставни были закрыты. Они проехали мимо дома под черепичной крышей, красовавшиеся между двумя вязами. мэрия восхищенно воскликнула Рошель. «Все по-старому. Тут мне выписывали метрики. А видишь, там, сзади, там жила кормилица». Славные были люди. Они куда-то уехали. А то я непременно забежала бы поцеловать старушку. Смотри, вот в этом доме я как-то раз останавливалась. Когда я приезжала сюда, меня оселили у тех, у кого была свободная кровать. Я ела с ними за одним столом и смеялась над их говором. А они глядели на меня, как на дикого зверя в клетке». Кумушки приходили посмотреть, какая я в постели, потому что я спала в пижаме. Они такие отсталые, что просто не верится. Но народ славный. Они очень хорошо ко мне отнеслись, когда умерла девочка. Потом я им послала разных разностей и цукатов, и лент на чипцы, и ликеров священнику. Она снова встала. Кладбище вон там, за холмом. Всмотрись хорошенько, в лощине видны могилы. «Дай сюда руку. Знаешь, почему сердце у меня так колотится?» «Все боюсь, что нет ее там больше, моей бедной девочки. Дело в том, что мы не заплатили за постоянную охрану могилы. Нам сказали, что в здешних краях это не принято. Но я каждый раз, когда приезжаю сюда, невольно думаю, «А что, если ее вышвырнули? Они ведь вправе это сделать». Остановитесь вот тут, перед въездом в аллею. До ворот доберемся пешком. Идем, идем скорее. Она выскочила из коляски и торопливо пошла к воротам. Отворила их, скрылась за углом стены, почти тотчас же появилась снова и крикнула Антуану «Цела!». Солнце било ей прямо в лицо, на котором была написана одна только радость. Рошель опять исчезла. Антуан присоединился к ней. Она стояла задорно подбочелись перед заросшим сорняками угловым участком, где сходились две кладбищенские стены. Из крапивы торчали обломки могильной ограды. целата то цела, но в каком состоянии? Ах, бедная девочка, нечего сказать. В хорошеньком виде твое кладбище. А ведь я каждый год посылаю 20 франков на уборку могилы. Потом, повернувшись к Антуану, сказала, слегка запинаясь, словно прося извинить ее. «Ты бы снял шляпу, мой мальчик, хорошо?» Антуан покраснел и обнажил голову. «Бедная моя крошка», — сказала она вдруг. Она положила руку на плечо Антуану, и глаза ее налились слезами. «Подумать только!» «Она и умерла-то без меня», — прошептала она. «Я опоздала». «Ангелочек, настоящий ангелочек, бледная такая!» Она отерла глаза и неожиданно улыбнулась. «Веселую же я устроила тебе прогулку!» «Что поделаешь, старая история, а все-таки волнует!» «Хорошо еще, что есть работа. Она хоть думать не дает. Идем!» Пришлось идти назад к экипажу и без помощи кучера перетаскивать на кладбище все пакеты, которые Рошель, стоя в траве на коленях, пожелала распаковать непременно сама. Она методично разложила на соседней могильной плите лопатку, кривой садовый нож, деревянный молоток, потом развернула большую картонку, где лежал венок из белого и голубого бисера. «Теперь я понимаю, почему так тяжело было нести», — с улыбкой сказал Антуан. Она весело поднялась с колен. «Чем зубоскалить, лучше помог бы». «Сними пиджак. На, бери нож. Надо срезать и выполоть эту дрянь, которая заглушает все. Видишь, там внизу кирпичи. По ним можно определить место. Гробик у бедняжки был такой маленький и легкий. А это дай сюда. Это остаток венка» старого. Нашей дорогой дочери. этот Цукко привез. Я не жила с ним уже целый год, а все-таки дала знать, понимаешь. Он вел себя, впрочем, прилично. Приехал, был в черном. Честное слово, я была рада. Все-таки не так одиноко себя чувствовала на похоронах. Такая уж я глупая. Погоди, крест. Подними его, Мы сейчас его укрепим. Раздвинув траву, Антуан вздрогнул от неожиданности. Он разобрал сперва не всю надпись раксана Рошель Гопфорд». Первое имя стерлось. Поначалу он прочитал только имя своей подруги и на несколько секунд погрузился в задумчивость. «Ну, — сказала Рошель, — за работу. Начнем с этого края. Антуан Рьяно принялся за дело. Он вообще ничего не делал кое-как. Без пиджака, орудуя ножом и лопатой, как чернорабочий, он скоро вспотел. «Дай-ка венки», сказала она, — «я их буду пока перетирать». «Ах, одного не достает, смотри, пожалуйста, самого красивого от гирша, из фарфоровых цветов. Не это уж слишком». Антуан весело следил за ней глазами, без шляпки, с растрепанными, пылающими на солнце волосами. Подоткнув юбку, по локоть засучив рукава, с насмешливо раздраженной гримасой на губах, она рыскала по всему кладбищу, осматривая каждую могилу и свирепо ворча сквозь зубы. Наверное, стянули его у меня шакалы. Вернулась она совсем убитая. Я так им дорожила. Наверное, понаделали себе из него брелоков. Такие уж они отсталы знаешь. Но зато, — прибавила она внезапно, словно по волшебству, успокаиваясь, — я нашла желтого песку. Будет очень нарядно. Могила с каждой минутой меняла облик. Водруженный на прежнее место крест, вбитый в землю деревянным молотком, высился над чисто выполотым кирпичным прямоугольником. Проложенная вокруг узенькая, посыпанная песком дорожка — Придавала могиле опрятный, благоустроенный вид. Они не заметили, как горизонт заволокло тучами, и первые капли дождя застигли их врасплох. Над долиной собиралась гроза. Под оловянным небом камни стали белее, трава зеленее. «Бежим скорее!» — крикнула Рошель. Она с материнской улыбкой оглянулась на могилу. Славно поработали. «Похоже на дачный полисадник». В самом углу стены Антуан заметил ветку, свисавшую с розового куста, и на ней две качавшиеся на ветру шафранно-желтые розы. Ему захотелось подарить их на прощание маленькой раксане но он постеснялся и счел более уместным предоставить матери сделать этот романтический жест. Он сорвал цветы и протянул их Рошелле. Она их взяла и торопливо приколола себе к корсажу. «Благодарю», — сказала она, — «но бежим!» «А то шляпка у меня размокнет!» И побежала к экипажу, не оборачиваясь, придерживая обеими руками юбку, по которой уже хлестал дождь. Кучер выпряг тем временем лошадь и укрылся вместе с ней под деревьями. Антуана и Рошель забрались в стоявшую с поднятым верхом коляску и прикрыли колени тяжелым фартуком, от которого пахло заплесневелой кожей. Рошель смеялась. Ее забавляла неожиданная гроза и радовала сознание исполненного долга. Дело обошлось коротким ливнем. Дождь становился реже, тучи уносились на восток, и вскоре в очищенном от паров воздухе опять засияли ослепительные лучи заходящего солнца. Кучер принялся запрягать. Мальчишки гнали мимо них стадо мокрых гусей. Младший, на вид ему было лет девять-десять, вскочил на подножку экипажа и звонко крикнул «Ну как, господа и дамы, хорошая штука, любовь!» И убежал, щелкая деревянными башмаками. Рошель расхохоталась. «Это их ты отсталыми называешь?» — спросил Антуан. «Младшее поколение подает надежды». Наконец экипаж запрягли. Но на Котбекской поезд было уже не поспеть. Приходилось ехать на ближайшую станцию главной железнодорожной линии. Антуан не договорился в больнице, чтобы его заменили в понедельник, и в Париж нужно было вернуться к ночь. В сент туан лану остановились закусить. Как всегда по воскресеньям кабачок был полон гуляк. Приезжим накрыли стол в задней комнате. Обед прошел в молчании. Рошель больше не шутила. Она была задумчива и вспоминала, как заезжала сюда в день похорон, в такое же время дня, в такой же коляске, может быть, даже в той же самой, только в обществе тенора. Памятнее всего была ссора, которая разразилась у них почти сразу же по приезде. Цукко набросился на нее и тут же, перед вот этим хлебным ларем, ударил по лицу — но она в тот же вечер снова отдалась ему в одной из комнат этого самого постоялого двора и потом целых четыре месяца опять сносила его глупость и грубые выходки. Впрочем, это воспоминание не вызывало в ней злобных чувств. Даже сейчас мысль о Цукко и об этой пощечине будила в ней чувственность. Однако она не стала рассказывать Антуану об этом приключении, Она вообще никогда не признавалась ему прямо, что тенор ее бил. Потом из мрака восстала другая мучительная мысль, и Рошель поняла, что из-под ее навязчивой власти она и пыталась уйти, задерживаясь так долго на воспоминаниях от Она встала. «Хочешь, пойдем на станцию пешком?» — предложила она. «Поезд только в одиннадцать» а вещи привезет кучер. 8 километров? В потемках? По такой грязи? Так что ж, ты с ума сошла? Я бы пришла туда совсем разбитая, простонала она, и мне стало бы лучше. И, не настаивая на своем, направилась с ним к экипажу. Темнота была полная, воздух посвежел. Усевшись в коляску, Рошель тотчас же кончиком зонтика коснулась спины кучера. Потихоньку, шагом. — Времени у нас достаточно. Она прижалась к Антуану и прошептала. — Здесь так тепло, так хорошо. Несколько минут спустя Антуан, погладив прижавшуюся к нему щеку, почувствовал, что она вся мокрая от слез. — Я изнервничалась, — объяснила Рошель, отводя его руку. Потом, прикорнув к нему, еще теснее шепнула, — Держи меня крепко, мой мальчик, не отпускай от себя. Они молча прижимались друг к другу. Деревья, дома, попадая на миг в лучи экипажных фонарей, вырастали, как призраки, и скрывались во мраке. Небо над ними так и сверкало. Поникшая на плечо Антуана голова Рошели покачивалась от каждого толчка старой тряской коляски. И, приподнимаясь время от времени всем телом, чтобы обнять любовника, Рошель говорила со вздохом, — «Как я люблю тебя!» На перроне маленькой железнодорожной станции только они одни и дожидались парижского поезда, укрывшись под каким-то навесом. Рошель, по-прежнему молчаливая, держала Антуана под руку потемках сновали железнодорожники, размахивая фонарями, свет которых отражаясь поблескивал на мокрой платформе. «Поезд идет проходом, отойдите!» Мимо с катастрофической быстротой пронесся черный, прорезанный огнями скорой, весь содрогаясь, вздымая вокруг себя все, что может летать, увлекая за собой все вплоть до воздуха, которым они дышали. И сразу же опять водворилась тишина. Внезапно где-то над ними гнусавое, жидкое, раздражающее дребезжание электрического звонка возвестило о приближении экспресса. Поезд стоял на станции всего 30 секунд. Они едва успели вскочить в первое попавшееся купе, где уже спали три пассажира. Лампа была задернута синей материей, Рошель сняла шляпу, и бессильно опустилась на сиденье в единственном свободном углу. Антуан сел рядом с ней. Но она, вместо того, чтобы придвинуться к нему вплотную, приникла лбом к черному оконному стеклу. В полумраке вагона ее волосы, оранжевые, почти розовые, при дневном освещении утратили определенную окраску. Они словно превратились в какое-то жидкое раскаленное вещество, то ли в металлический шелк, то ли в стеклянную пряжу, и фосфорическая белизна щеки сообщала ее телу странную нереальность. Антуан пожал ее руку, лежавшую на сиденье. Ему показалось, что Рошель дрожит. Он вполголоса спросил, что с ней. Она ответила только лихорадочным пожатием руки и отвернулась еще больше. Он не понимал, что с ней творится. Вспоминал, как она вела себя днем на кладбище. Могло ли ее теперешнее нервное состояние быть результатом их поездки, которая, в общем, прошла почти весело? Он терялся в догадках. Когда поезд стал подходить к Парижу, и спутники их, зевая, проснулись и открыли лампу, он заметил, что Рошель упорно не поднимает головы. Он шел с ней в толпе, не задавая никаких вопросов. Но как только они очутились в такси, взял ее за руки. «Что случилось?» «Ничего». «Что случилось, Рошель?» «Ах, оставь меня!» «Ты же видишь, все уже прошло». «Нет, не оставлю». «Я имею право». «Что случилось?» Она вскинула заплаканное лицо, и, смотря на него полными отчаяния глазами, произнесла, «Не могу я тебе этого сказать». Но у нее хватило энергии совладать с собой до конца, и, припав к нему на грудь, она прошептала, «Ах, мой мальчик, никогда у меня не хватит сил, никогда, никогда!» Он сразу понял, что счастью пришел конец, что Рошель его бросит, оставит одного, и что тут уж ничего, ровно ничего не поделаешь. Он понял это без слов, гораздо раньше, чем объяснил себе, почему он это понял, раньше даже, чем испытал от этого боль, словно давным-давно был к этому подготовлен. На Алжирской улице они поднялись по лестнице дома и вошли в квартиру Рошели, не обменявшись ни словом. В розовой комнате она оставила его на минуту одного. Он стоял, тупо разглядывая кровать в глубине Алькова, туалет, весь ее мирок, ставший для него своим. Рошель, сняв манто, вернулась. Он смотрел, как она входила, как отворялась дверь, как прошла по комнате с загадочным выражением усталого рта, полузакрыв глаза золотыми ресницами. Он окончательно упал духом, шагнул к ней и пробормотал, «Ведь это же неправда, скажи, ты не бросишь меня». Тогда она села и утомленным прерывающимся голосом сказала, что волноваться не надо, что ей предстоит долгое путешествие, деловое путешествие в бельгийское Конго. Потом пустилась в подробные объяснения. Деньги, оставшиеся от отца, все ее состояние были вложены гиршем какое-то маслобойное предприятие, которое до последнего времени работало превосходно и давало значительный доход. Но один из двух директоров умер, и до нее дошли сведения, что другой, ставший теперь хозяином положения, вступил в сговор с крупными брюссельскими коммерсантами, которые открыли недавно в Киншасе, то есть в тех же краях, конкурирующую маслобойню и всеми силами стараются разорить предприятие Рошелли. Киншаса, предместе Леопольдвилля, столица бельгийского Конго. Примечание редакции. По мере того, как она говорила, тон ее становился как будто несколько увереннее. Вопрос осложнялся обстоятельствами политического свойства. Этих самых Мюллеров поддерживало бельгийское правительство. Находясь слишком далеко, Рошель ни на кого не могла положиться. Речь шла об единственном ее достоянии, о материальном ее благополучии, о всем ее будущем. Она много над этим размышляла, искала окольных путей. Гирш живет в Египте и потерял всякую связь с Конго. Единственный выход — самой съездить в Конго и либо реорганизовать маслобойню, либо за приличные деньги продать ее Мюллером. Антуану передалось ее спокойствие. Бледный, нахмуренный, он смотрел на нее и не перебивал. — А быстро все это можно уладить? — решился он, наконец, спросить. — И да, и нет. — Ну как, за месяц? — Дольше. — За два месяца? — Голос его дрогнул. — За три? — Да. — Может быть, быстрее? — О, нет. — «Одно путешествие займет месяц. А если подыскать человека, которого можно было бы туда послать, надежного человека?» Она пожала плечами. «Надежного, свободного, за дальностью дороги от всякого контроля, при наличии конкурентов, готовых за любые деньги купить лишнего сообщника?» Это было так верно, что он не стал упорствовать. В сущности, с первой же минуты у него вертелся только один вопрос «когда?». совсем прочим можно было подождать. Он шагнул к ней и произнес робким голосом, который так плохо вязался с его напряженным лицом, лицом человека действия, Лулу. «Ведь не уедешь же ты так сразу, скажи». «Не сразу, нет, но скоро», — призналась она, — Он весь сжался. Когда? Когда все будет готово. Не могу еще сказать. Наступило молчание, в продолжении которого обоим чуть не изменила воля. Антуан видел по измученному лицу Рошели, что силы ее на исходе, да и сам не чувствовал в себе больше ни малейшей твердости. Он подошел к ней и снова умоляющим голосом спросил, — Ведь это неправда, скажи. Ты не уедешь. Она прижала его к груди, неверными шагами подвела к кровати, и оба рухнули на нее. Молчи, — шептала она, — не спрашивай ни о чем, ни слова больше, ни слова об этом, а не то я уеду немедленно, не сказав тебе. Он сдался, покорно замолчал и, уткнувшись лицом в ее распущенные волосы, заплакал. Рошель выдержала характер. Целый месяц уклонялась от каких бы то ни было расспросов. Когда, встречаясь глазами с Антуаном, читала в его взгляде тревогу, отворачивалась. Месяц был ужасным. Они остались теми же, но каждый шаг, каждая мысль причиняли им боль. На другой день после их объяснения Антуан призвал на помощь всю свою энергию, но так безуспешно, что сам удивился, как тяжелы его страдания и устыдился своей беспомощности в борьбе с душевной болью. Его охватывало мучительное сомнение «Неужели я?» Но он тотчас же обрывал себя, только бы никто не заметил. Закрепощенный, к счастью для себя, своей напряженной деятельностью, он каждое утро идя по больничному двору, вновь обретал подобную талисману способность исправно выполнять повседневный долг врача. Когда он бывал с больными, он думал только о них. Но как только наступала передышка, между двумя ли врачебными визитами, дома ли за обеденным столом, в октябре господин Тибо вернулся с дачи, и семейная жизнь вошла в обычную колею, сразу же на него наваливалась непрестанно витавшая над ним Неистребимая тоска, превращавшая его в рассеянного, раздражительного человека, словно единственным способом проявлять ту силу, которой он так гордился, стали теперь вспышки злости. Все вечера и ночи он проводил у Рошели. Но безрадостно. Их слова, их молчание были отравлены тайными мыслями, и ласки изнуряли их быстро не утоляя того вожделения, которое влекло их друг к другу, и в то же время превращало чуть ли не во врагов. Однажды в начале ноября, явившись вечером на Алжирскую улицу, Антуан увидел, что дверь в квартиру Рошелли отперта. Ему сразу же бросились в глаза оголенная стена прихожей и паркет без ковра. Он вбежал. Пустые гулкие комнаты, розовая спальня, с бесцельно зияющим ольковом. В кухне послышался шум. Антуан сам не свой кинулся туда. Привратница, стоя на коленях, копошилась в куче тряпья. Антуан вырвал у нее из рук оставленное на его имя письмо. Как только он прочитал первые строки, кровь снова привела к его сердцу. Нет, Рашель в Париже, Она ждет его в соседней гостинице и только завтра с вечерним поездом едет в Гавр. Мгновенно он изобрел какую-то сотканную из лжи комбинацию, которая позволила бы ему отлучиться и проводить Рошель на пароход. Следующий день целиком ушел на осуществление этого плана. Но все предпринятые Антуаном шаги один за другим терпели неудачу. Только в шесть часов вечера Когда все возможные неожиданности были, наконец, предусмотрены и нормальный ход служебных дел обеспечен, ему удалось двинуться в путь.